Пункт 2. Давид. Давиду тоже было предназначено проникнуть в божественную тайну драматическим образом. Бог сказал о Моисее, «Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним». Числа 12, 7, 8. Но Давиду он дает такое определение. «Муж по сердцу моему». Первое царство, 13-14. Длительное упрямство Саула. Чтобы понять, о ком идет речь, сравним его для начала с его предшественником Саулом. В лице Давида Библия показывает нам характер также весьма определенный, но гораздо более гибкий, чем характер Саула. В судьбе Саула, человека цельного, Есть лишь одно событие, единственный поступок, сделанный по собственному почину, когда он рассек валов на части, п е р в 1 царств, о 11 и 7, что было подготовлено действиями Саула в Ромофаиме, глава 9 стих 22, глава 10 стих 8, и в Мицпе, глава 10 стихи с 20 по 24. Когда в результате этого поступка Саул обретает личную власть, он становится упрямым, понимая эту власть по-своему, и в силу этого упрямства противится замыслам Божиим. Из-за неверного представления о своей власти он не в состоянии видеть, что она подвергается опасности 13, 11, 12, и тем самым отказывается видеть ее упроченной Богом. Стих 13. Опять-таки, из-за упрямства он старается защищать видимость уже обреченной власти 15.30.31 от Давида, хотя и знает, что тот поставлен Богом заместить его. 18.8.15.28.29 Таким образом, Саул, охваченный своей навязчивой идеей, держится, как мертвый дуб, ветви которого падают при буре одна за другой. Три поворота в судьбе Давида. Давид, напротив, кажется тростником по сравнению с дубом Саулом. Именно поэтому он уцелел в самые жестокие бури. События накладывают глубокий след на его судьбу и гнут его, но не ломают. Три таких важных события отмечают повороты в судьбе Давида. Первое — приветствие женщин Гивеи. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Первое царство, в о с е м н а д ц а т а с е д ь м Второе — отсылка Давида в Секелак, накануне битвы при г е л в у и Первое царство, двадцать девятая десятая. Третье — прогулка Давида на крыше своего дома, в тот вечер, когда он заметил Версавию. Второе царство, о д и н н а д ц а т а второй. Каждое из этих событий открывает в его жизни новый период испытаний, период успехов, период страсти. Прежде чем последовать за Давидом в этих поворотах, постараемся понять, кто такой Давид. Кенора для Духа Если мы оставим в стороне два общеизвестных рассказа о помазании совершенным Самуилом Первое царство, в 1 6 с 1 по 1 3 и о победе над Голиафом, Первое царство, глава 1 7 иллюстрирующие традиционную библейскую тему Бога, который избирает самые скромные орудия для спасения своего народа. То перед нами в первую очередь встает образ молодого гусляра, играющего перед Саулом, потому что Давид прежде всего превосходный музыкант. Он весь г а р м о н и и он от природы настроен на Дух Божий. В своих отношениях с людьми он никогда не подпевает тем, у кого нет слуха и кто негармонично навязывает свою волю, когда ему противоречат. Напротив, он чувствует психологическую ситуацию и гибко с ней сообразуется. Его ошеломительная удачливость не означает, мы сейчас это увидим, что ему всегда дует попутный ветер, и на пути перед ним не встают преграды. Но когда на него обрушивается шквал и останавливает его движение, он, как чайка, умеет так воспользоваться ветром, что не падает на землю, а, напротив, п о д н и м а е т с я еще выше. Этот р ы ж е в о л о с ы й молодой музыкант с прекрасными глазами излучает вокруг себя ту гармонию, которая так для него характерна. Давид, взяв гусли к и н о р у играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. 16.23. В Давиде была та тайная сила, те чары, которыми ангел света, добрый дух Ягвы, до сих пор воздействует на ангела тьмы, духа мучителя и вместе с тем духа мучимого ягвы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Саул очень привязался к Давиду и сделал его своим оруженосцем. В этом качестве он отличился в ряде стычек с филистимленами, и вскоре все женщины Израиля уже мечтали о нем. Если бы они ограничились мечтами, то это не слишком повредило бы его карьере. Но, к сожалению, они выразили свой восторг слишком бурно, и вполне понятно, что новый лозунг, который они выдвинули, заставил подозрительного Саула схватиться за копье. Глава 18, стих 11. Первый период. Испытание. Эти возгласы в честь победоносного Давида открывают таким образом первый большой период в его жизни, период испытаний. Вместо того, чтобы рассказывать о весьма сложных событиях, попробуем набросать психологический портрет Давида этой поры. В нем обнаруживается, ставший на этот раз человеческим типом, мотив, который появлялся раньше в рассказе об Иосифе. Избранник, преследуемый из-за того, что получил благословение Божие. Преследуемый завистью того, кого благословение обошло. Давид не совершит ни единого проступка по отношению к Саулу. Подобное чувство испытывал Каин по отношению к Кавелю, Бытие 4, с 3 по 8, Исмаил по отношению к Исааку, Галатам 4, 28-29, Братья к Иосифу, Бытие 37, с 3 по 11, Исав к Иакову, Бытие 27, 41. Смотрите также Малахия 1, 2, 3, и к римлянам 9-13, Иисус Новин к Елдаду и Мададу, числа 11-28-29, Маркам и Аарон к Моисею, числа 12-2. Он не хочет мстить своему предшественнику, который платит ему злом за добро. Он продолжает чтить в нем божественное помазание и ничего не предпринимает, чтобы занять его место. Поступая так, он завоевывает любовь и о а н а ф а н а и сын преследователя становится его горячим сторонником. 19-е с 1-го по 7-й, 20-е с 1-го по 17-й и с 30-го по 34-й. Но ревность старых соратников Саула без труда восстанавливает царя против их слишком д о р о в и т о г о товарища. И жажда преследования только разгорается в Сауле от безупречного поведения Давида. В сущности, преследователь боится преследуемого, тогда как последний чувствует себя в руке б о ж ь е й Победы преследуемого В этом преследовании победителем неизменно оказывается преследуемый, но его победы носят особый характер, как это видно из нижеследующего текста. «И вышел Давид оттуда».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 ибо Он помазанек Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отметит тебе Господь за меня.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 Проценты на проценты в мщении. Парадоксальным образом Давид исторгает благословение у своего врага. Однако Давидову позицию невмешательства, его отказ воздавать злом за зло, не следует понимать как прощение обид. Напротив, он накапливает проценты на проценты в мщении. Он собирает горящие угли на голову своего врага. Притчи 25, 21, 22, к р и м л и н а м 12, 20. Поведение весьма ветхозаветное, но именно Давид создает ему прецедент. Отказ мстить воспринимается им как залог божественного покровительства в будущем. Действительно, месть постоянно уравновешивала бы весы божественного правосудия, а отказ от мщения неуклонно увеличивает разницу между чашами весов и побуждает божественное правосудие к вмешательству. С другой стороны, такой образ действий привлекает к Давиду симпатии в лагере его противника, вместо того, чтобы разжечь ненависть, как это было бы в случае кровавой мести. Тем самым Давид изолирует Саула и доводит его до отчаяния. Наконец, уважая неприкосновенность помазанника Ягвы даже и в своем преследователе, он заранее обеспечивает прочность своего царствования. С тем же хладнокровием будет действовать Давид и по отношению к навалу. Он сдержит гнев, и сам Бог возьмет на себя мщение. Глава 25, стих 39. к к спелый плод. Мы не станем углубляться в последовавшие затем события. Давиду, укрывшемуся у филистимлян, доверяют город Сикелак, и там он ведет двойную игру. Он не видит ничего дурного в том, чтобы обмануть необрезанных врагов народа Ягвы. Он обретает доверие своего сюзерена Анхуса, убеждая его, что занимается грабежом в городах Иудеи. В действительности же он тратит время и силы на то, чтобы завоевать сердца своих соплеменников, освобождая города Иудеи от разбоя бедуинов, 2 7 с 8 по 1 2 Но филистимская коалиция против Израиля поставит Давида в трудное положение. Если он хочет избежать репрессий, ему надо прийти в лагерь ф и л и с т и м л я н в качестве верного вассала, Или же ему придется остаться в рьергарде и выступить против ф и л и с т и м л я н в разгар битвы, как иногда поступали евреи, нанимавшиеся в прежние времена на военную службу. Глава 14, стих 21. К счастью, недоверие филистимлен разрешает эту его проблему совести, побуждая его сюзерена Анхуса отослать его в с е к е л а к где ему остается лишь принять царство в а не и над Израилем которая после поражения и смерти Саула и Ионафана падает ему в руки как спелый плод.